51. Камерные заметки. Мораль. Делай, что хочешь, только чтобы никаких мотивов. Никаких. Если я выйду отсюда, клянусь жить на одной ноте. Естественно, я думаю о правосудии. Правосудии моей страны. Я всегда был с теми, кто всенародно заявляет о своем доверии к правосудию их страны. Они выходят из кабинета следователя, они держатся прямо, одергивают полу пиджака и заявляют в протянутые микрофоны. «Я верю в правосудие моей страны». Они правы. И правосудие им за это признательно. А я, как сейчас, вижу юного Махмуда, 18-летнего кузена Бен Таебов, которого забрали на автостоянке, откуда другие угоняли машины. Пять лет и не дня отсрочки. Отлично. Как тут не поверить в правосудие своей страны?